Александр Седых Повелитель Книга четвертая Новый метаморф пролог Семейный совет начался шумно. Риалин смотрела на меня с обидой и затаенной надеждой. Интуитивно, а может быть, зная, что я буду против, она выбрала место рядом с Тирой, словно ища у нее поддержки. Девочка приводила кучу доводов в подтверждение своей правоты. горячо убеждала в необходимости ее участия в разведывательной экспедиции на Элеону. У меня же имелся единственный убийственный аргумент против – лечение не окончено. Прерывать его на этой стадии не просто неразумно, а опасно. Постоянно находиться рядом с ней у меня не получится. Тянуть же за собой Тиру я тем более не собирался. С помощью жён с большим трудом удалось убедить приёмную дочь в целесообразности нашего совместного путешествия. Видя её отчаяние, Тартара пообещала взять девочку с собой, когда они отправятся на территорию инсектоидов, спасать меня из какой-нибудь переделки. Причём пообещала она это столь твёрдо, Словно была абсолютно уверена, что в эту самую переделку я обязательно вляпаюсь и очень скоро. Странный, однако, способ утешения. Хотя следует признать, что после ее слов Риалин успокоилась и вроде бы даже приободрилась. «Чего не скажешь обо мне? Ох уж эти женщины!» Семейный корабль в это время болтался возле станции «Централов» на орбите «Мира покоя». Мы соединили порталами «Мокрую» с этой планетой. Теперь перемещения из одной системы в другую происходили очень быстро. Магов для поддержания бесперебойной работы портала хватало. Собственно, ради этого совещания и обсуждения деталей плана разведки... жены и перебрались ко мне на корабль девочку они взяли с собой этому было несколько причин во первых Риалин пока не следовало оставлять надолго одну во вторых задуманное предприятие было весьма рискованным и следовало максимально учесть все варианты в этом вопросе помощь моих жен была неоценима но ну и в третьих Я соскучился по ним и сейчас с нескрываемым удовольствием наслаждался их присутствием. «Может, лучше зашлем роботов?» — с сомнением посмотрела на меня Лена. «Братья Сатин научились делать весьма миниатюрные поделки. Электронного разведчика размером с небольшое летающее насекомое трудно заметить». «Центр управления ими все равно будет достаточно громоздким, чтобы привлечь ненужное внимание», — отрицательно покачал я головой. «Его под не замаскируешь. К тому же некто, весьма враждебный по отношению к жукам, действует в космосе. Да и роботов на такое большое расстояние не отправишь. Необходимо идти мне». Хочется самому разобраться в ситуации. Родители Риалин дали много информации по Элеоне, но понять разум королевы жуков вряд ли кому-то кроме нас под силу. Вас же я использовать не собираюсь, терять якоря для возвращения не хочется, да и отец в последнем послании не советовал. «Вот так всегда!» «Ты за приключениями, а мы сиди дома!» С иронией проворчала Тартара. «Вам дам задание по поиску оптимального пути во Вселенную Отца», оглядел я свое семейство. «Данные по прошлому путешествию у Искина имеются. Пусть попытается просчитать прокол с использованием тени. Не все же время нам с самим корабль в тень прятать». К тому же, вариант с проходом через портал тоже отбрасывать не будем. Семейное судно оставлю вам. Мне на Элеоне оно не понадобится. Королева знает мысленные отпечатки всех подданных. Чужака она обнаружит сразу. С ехидством посмотрела на меня Риалин. «Значит, сделаю себя своим», — посмотрел я в глаза девочки. виде ее непонимания добавил. «Ведь жуки по-прежнему покупают рабов. Ширам с удовольствием продаст меня пиратам, которые отвезут на Элеону». «А почему ты уверен, что они не продадут тебя кому-то другому?» не унималась приемная дочь. «Договоры с драконидами из-за одного молодого раба никто нарушать не посмеет», пожал я плечами. Хотел бы посмотреть на того торговца, что захочет надурить драконида после недавних событий. Несмотря на мирное соглашение купцов, спровоцировавших межклановую войну, сейчас очень не любят в пространстве контролируемом нашей империи. оно и состоит в основном из клановых территорий ящеров. Вряд ли кто захочет оказаться на месте обманщиков». «Шаман попросит сделать так, чтобы я остался живым, но никогда не вернулся к людям. А это условие можно выполнить, лишь продав меня жукам. Этакая изощрённая месть драконида какой-нибудь человеческой семейки, к которой я якобы отношусь». «Да», – задумчиво кивнула Риалин, – «такое решение подходит». Если у тебя будет подходящая специальность, то можно устроиться техником на корабельные верфи, как это сделал Пиран Кей, основатель подпольного движения освобождения Элеоны. После проверки благонадежности и установки ментальной сети управления тебя даже могут зачислить в экипаж корабля. Враги королевы воюют в космосе, А военные суда людей частенько охраняют внутренние конвои. Обычному человеку или даже магу, как мой отец, без распараллеливать сознание, туда не попасть. Нужно иметь именно два сознания, а не маскироваться как заговорщики. Их ухищрения королевы жуков легко обнаруживают. «О, с сознаниями у меня проблем нет!» «Дух может имитировать кого угодно, по ту сторону жизни ни одна королева заглянуть не сможет», – улыбнулся я. «Ты там сильно не геройствуй», – обеспокойно взглянула мне в глаза Сайла. «Если будет плохо, сразу возвращайся». «Лена, когда-то одна меня вытащила, а теперь вон вас сколько!» – обвел я любящим взглядом всю семейку. Последнюю ночь перед операцией я провел с женами, отправив Риалин к родителям. Перед началом задуманной операции пришлось поработать над своим образом. Код ДНК наемника Рейна уже имелся во всеобщей базе. Пришлось его слегка подкорректировать, превратившись в одного из пиратов лысого эра, имеющего специальность «техника». В случае вероятной проверки это обеспечит мне хорошее прикрытие. Имена пираты меняли как перчатки, так что Рейном я вполне мог оставаться и в дальнейшем. Шаман без особых проблем договорился с контрабандистами о продаже пленника. Их даже искать не пришлось. Несколько кораблей человеческого сектора, связанных с подпольными воротилами космоса, Болтались на станции «Централов». Выглядел я молодо, поэтому в придуманную версию торговцы живым товаром легко поверили. Тем более раньше дракониды частенько захватывали транспорты людей. Ширам в контейнере переправил меня на корабль подпольных рабовладельцев. Пришлось немного потерпеть. Торговцы обычно перевозили живой товар на большое расстояние именно в контейнерах, где будущая рабочая сила спокойно спала все время пути и не доставляла проблем перевозчикам. Как и предполагалось, нарушать договор с драконидом никто не собирался. Мой ящик, наряду с кучей других, выгрузили на промежуточной станции, откуда он попал уже на корабль элеонцев. Конструкция судна сильно отличалась от человеческих. Многие функции на борту вместо роботов или членов экипажа выполняли различные жуки. К сожалению, подсмотреть заранее, куда направляется транспорт, не получилось». Капитаном судна был человек, и работал он не с управляющим эскином, а со специальным жуком, выполняющим подобные функции. этокий большой мозг на маленьких ножках, ментально подключенный ко всем системам управления. Конечно, во время путешествия я не бездельничал, в отличие от остальных спящих пленников, а разбирался с наукой богов. В двух храмах имелось предостаточно различных магических заклинаний. Разделяя их на мельчайшие модули, старался добраться до сути, как в свое время это сделал древний драконит, наказанный хозяевами. Через некоторое время дух доложил, что корабль с будущими рабами направился не на Элеону, а вглубь сектора жуков. «Меня это не расстроило». Главное сейчас – это легально устроиться в секторе. Дух. Хозяин, отвлекись от своих наук. Творится что-то непонятное. Трюм наполняется странной биологической пеной. Я даже состав не могу определить. Рейн. Ничего страшного, в герметичный контейнер эта гадость не попадет. Дух. Меня не только это беспокоит. Судя по картинкам на экранах в рубке управления, недалеко скопилось до десятка транспортов, причем на минимальном расстоянии друг от друга. Странное у них построение. Разгоняются на параллельных курсах. Рейн. И что тут странного? Хотят прыгнуть одновременно. Дух. «Транспорты двигаются посередине, а перед нами и в хвосте две группы военных кораблей, почти в таком же построении. Если бы это было охранение, оно бы летело далеко по сторонам конвоя. Эти же прижимаются чуть ли не вплотную. Кстати, наш трюм пена заполнила полностью». «Рейн, согласен, странновато». Тем более идет накачка прыжкового двигателя. Возможно, жуки придумали какую-то технологию дальних прыжков. Надо понаблюдать за режимами перехода. Может, узнаем что-нибудь интересное. Тревога духа оказалась не небеспочвенной. Странная пена заполнила не только трюмы, но и отсеки с членами экипажа. которые упаковались в скафандры. Корабли конвоя разогнались и совершили прыжок одновременно. Пространство, в которое мы попали, описать было трудно. Вроде бы и похоже на подпространственный тоннель, но при этом весь строй конвоя был заключен в какой-то сияющий кокон, формируемый самым первым судном. Дух. «Сдается мне, переход будет очень дальним». Дух оказался более чем прав. Доступа к живой системе навигации Жуков мы не имели, но этого и не понадобилось, чтобы определить, что всего через пару часов конвой вынырнул в обычное пространство совсем в другой галактике. Оказывается, инсекты владели способом сверхдальних переходов. Вот тебе и отсталые технологии. Хорошо, хоть вселенная та же, как уверял дух».